Глава сорок четвертая Методичная зачистка началась крайне стремительно и грозила закончиться с минуты на минуту. Прямо сейчас Флам, пользуясь способностями кланового генома, дожаривал двух самых живучих тварей, избравших вырвавшегося вперед Аниму со своей целью. Здесь, среди болот, демонические звери золотого ранга сильно отличались от своих сородичей из других регионов, и, пожалуй, главным образом на них сказался климат. Древних бродить по брюху в воде эти четырёхлапые скрученные гуманоиды с почти человеческим строением тела, но не человеческими пропорциями, горели куда лучше, чем шинковались на части. Обнятые пламенем золотые противники Флама уже и не дёргались, в то время как к толиною соку оставалось добить ещё троих храниных, но живых и беснующих серебряных демонов. Отвратительное, правда? удал голос Парес. за сражением, наблюдавший с какой-то затаенной любовью и жаждой оказаться не здесь, под прикрытием барьеров, а прямо там, в центре битвы. На то намекала и пляшущая меж его пальцев лезвие, на котором все чаще вспыхивали руны в одному владельцу известной последовательности. «Хмурюки! Присмотрись к мордам! Они выглядят так, словно только что от души хлебнули настоявшегося дерьма. Но недооценивать их не стоит. Они не только хорошо маскируются, но и не только хорошо маскируются, но и могут двигаться так быстро, что не всякий анимус золотого ранга за ними поспеет. «Но для этого надо их серьезно ранить и взбесить», — добавил Эллен, к которому и была обращена эта просветительская речь. Было очевидно, что целитель искренне хотел поделиться знаниями с новичком, но перерожденный считал, что лучше будет указать на бессмысленность всего действия сейчас, нежели улыбаться и ждать, пока это вскроется само собой потом». Несмотря на свой возраст, я многое знаю о демонических зверях, господин Парас. Как ни как, сил в свою жизнь я посвятил подготовке к худшим сценариям из возможных, когда тебе нужно что-то изменить. Мужчина пожал плечами, огладив жидкие волосы. Поверь, я поведал много о анимусах и воинах, что жили лишь ради силы и ломались, когда понимали, что сама жизнь это не одни только сражения и почёт. Таких практически бесполезно лечить. Можно лишь наблюдать за тем, сколь стремительно они угасают. «Если бы все было так просто!» — невольно ответил перерожденный, небольшим усилием сложив барьер в открытую с одной стороны коробку за полсекунды до того, как об него с разбега ударился разогнавшийся без руки хмурюк, покрытый странной, напоминающей камень, коркой. Едва тот от столкновения потерял равновесие и упал на землю, как структура барьера распалась, и вся анима, загоревшись зеленым светом, Кестэн видел, хлынул вниз, об лих не успевшаго выйти из-под удара демонического зверя. К сожалению, обстоятельства порой бывают против размеренной и полной наслаждений жизни. Парес поджал губы и отвернулся, кивнув в сторону закончившей зачистку боевой тройки. Флам обратил свои цели в прах, а фуга превратили более слабых демонов в салат. Выделялся на общем фоне лишь разложившийся охмурюк, что неосмотрительно приблизился к барьеру Элина. и, соответственно, напоролся на заранее подготовленную ловушку. «Странно, с его чутьем и уткнуться в барьер», — протянул Сок. «Новичкам, видимо, везет». «Это все?» Флам не стал дожидаться, пока болтливый мужчина закончит причитать над ускользнувшей добычей. «Не уверен. С одной стороны, в радиусе двух с половиной сотен метров не было ни единого демонического зверя, лишь всякая мелочь, зазря сотрясающая почву». Но с другой, сам горизонт в вибрационном восприятии перерожденного колебался, будто очень далеко кто-то огромный пересекал каменистое плато. Но вокруг, но много километров, было сплошь болото, так что топтать великану было попросту нечего. На востоке дрожит земля, но я никого не могу обнаружить. Ни перед нами, ни под нами. Он может быть далеко? Только если там нечто действительно огромное и тяжелое. Или землетрясение. Даже китиж при всех его размерах и оживлённости полностью пропал из моего восприятия на расстоянии в 1,5 километра. А шумы, дорогие, если так можно сказать, люди производили много. Никакие демонические звери не сравнятся, даже если говорить о ящерах весом в полтонны или седых кротах с столь нелюбимых фермерами. уж очень часто эти кроты пробирались через охрану и нападали на обычных людей, умудряясь ещё избегать «Тогда нам тем более не стоит с этим встречаться. Три минуты на проверку местности и двигаемся дальше. Кровь привлечет хищников». «М-м-м-м!» — громко воскликнул сок. «Лидер! Из наших никто руку не терял, а то тут одна валяется!» Над неуместной шуткой хохотнул лишь Парес, которого, казалось, и развешанные на ветвях потроха людей не заставили бы нахмуриться. «Остальные же все как один сосредоточили взгляды на человеческой конечности», На единой анимусом, рядом с добычей хмурюков, сохранилась даже часть рукава от непонятного какого одеяния и давно потерявший все свои свойства браслет хранилища, пользоваться которым могли лишь анимусы. Правда, о том, что безделушка была именно артефактом, Элино пришлось сообщить дополнительно. Остальные могли об этом не догадаться, так как обычные анимусы едва ли способны видеть опосташённые дорожки анимы, когда-то строившиеся в металле. Это точно Здесь трудно ошибиться порез. Неформальное обращение было обязательным условием лишь тогда, когда разговор шёл исключительно о деле. В горечке боя или в такие вот моменты раскидываться господинами неуместная роскошь. Если присмотреться к месту соединения металлов, то можно увидеть самую толстую часть артефакта, с которого мастер начинал свою работу. Действительно, правда, я не совсем уверен, что это сейчас так уж важно. Смутившемуся Элину осталось лишь кивнуть. Он сам думал об экономии времени и сам же начал вещать о чем-то совершенно неважном. «Если есть столь хорошо сохранившаяся рука, то должен быть и тот, кому она принадлежала», — бросил сок, подойдя к обглоданной туши огромного демонического зверя, похожего на быка. Именно его трупом и пиршествовали хмурюки, пока их не прервали люди, и в его брюхе Анимус собирался отыскать прочие останки. Вокруг руки сокас сформировалось длинное лезвие заимы, и он, деловито примерившись, одним взмахом рассёк плотную кожу. Я едва успел отпрыгнуть от хлынувшей на землю то ли разжиженной слизи, то ли ставшей слишком плотной жидкости. Так или иначе, но до желудка он добрался, и теперь оставалось лишь заглянуть внутрь. Очень неприглядно. Роль мясника на себя взял Толин, не без помощи техник, расширив дыру в брюхе. и буквально вывалив его содержимое на землю. Вместе со множеством бесформенных кусков изъеденного желудочным соком мяса на свет вышло и все то, что так сильно интересовало членов отряда. Куски одежды, пара сломанных артефактов и сохранивший в себе аниму ранговый амулет. Всего лишь медь. Неудивительно, что его схарчила эта челюсть на ножках. Убитый хмурюками демон был огромен, но не очень силен, Самые старые особи этого вида могли достигнуть серебряного ранга, но конкретно эта тварь казалась довольно молодой. Массивная морда размерами с половину туловища поражала, а в монструозную челюсть вполне мог поместиться человек целиком. Рука же, видимо, просто оказалась снаружи в тот момент, когда анимус обеззастенчиво сожрали. А уже после гиганта, улегшегося переваривать пищу, настигли хмурюки, наверняка обрадовавшиеся такому обеду. Естественное течение вещей. Сильные убивают слабого, чтобы набить желудок. Все там будем пораз. Просто ему повезло меньше. А волонец Елена при упоминании этого города передёрнула. Интересно даже, что он тут забыл? Вольный охотник, увяз в долгах и пытался добыть побольше трофеев. Толин деловито шаставший среди потрохов и рассталкивающий их ногой, выпнул в сторону неплохо сохранившийся рюкзак. остатки содержимого, которого могли претендовать на звание чего-то органического. Сценарий реальный, но как-то мне не верится в то, что человек с мозгами в одиночку сунется в болото, если только он не решил таким изящным образом расстаться с жизнью. Есть способы проще и безболезненнее, чем смерть в пасти живоглота. Труб Flammaster's, контролируя сорвавшееся с пальца в пламя, начал выжигать всё лишнее буквально за несколько секунд. избавившись от звериных органов и наполовину переваренного мяса. «Хорошо сохранился. Эллин, есть желание понаблюдать за тем, как я буду проводить оценку повреждений?» Вопрос был задан не просто так. Лидер отряда все это время присматривался к самому, согласно голосу разума, потенциально слабому звену. Но перерожденный, наблюдавший за происходящим от и до, ни разу даже не дернулся. смотрел на кровь, кишки и кости так, словно каждое утро встречал посреди работающей бойни, на которую нет-нет да попадали люди, не как работники, но как жертвы. Я никогда не откажусь от ценного опыта, но Элен повернул голову на восток, будто указывая туда остальным. Дрожь приближается, а вместе с ней идут и демоны. Много, много. Это похож на сезонную миграцию, но очень хаотичную. Здесь болото Демоническим зверям просто нечего ловить, но они идут. Спрашивать о том, откуда у 15-летнего главы клана Нойер реальное представление о миграции, вживую видеть, которую было суждено лишь единицам, не стали ни Флам, ни остальные анимусы. Они все проникли с серьезностью положения и почти синхронно отвернулись от заинтересовавших их останков. «Валим?» Сок вопросительно изогнул бровь, позволив телу частично вернуться в боевую форму. Флам. облик которого также изменился к юну. Валим построение прошло всего несколько секунд, а группа Анимусов ветеранов уже вернулась в походное положение, ринувшись вперёд. Все люди, вне зависимости от силы, не считали себя способным пережить напор почти бесконечной лавины демонических зверей, бегущих от опасности или разыскивающих пищу. Им было наплевать на то, что послужило причиной миграции. Демон-колосс абсолютного ранга или вулкан, испугавшийся живое. Единственное, что действительно их беспокоило, это бегство и выход из-под удара. Волна могла оказаться крошечной и не опасной, но с той же вероятностью в числе бегущих окажутся целые стаи платиновых зверей. И тогда люди просто умрут, не достигнув цели и не передав весточки близким. А такого исхода для себя не хотел никто. Через три минуты сворачиваем стропы. Меньше, чем через 15 километров идёт ещё одна дорога, перпендикулярная нашей. Флам резко урывками описывал план дальнейших действий для тех, кто позабыл карту болот или не смог уследить за передвижением группы по ней. Суть была проста: если от источника волны провести линию в сторону первой изначальной основной тропы, то она будет перпендикулярна ей. Иными словами, как бы они ни бежали вперёд, уйти от сошедших с ума демонических зверей не удастся никак. Сам Эллен молчал, хотя был готов не позже, чем через минуту, предложить такой выход. Но благо опытный анимус Игнис не сплоховал. «Будем тормозить, подохнем все как один. Эллен, меняешься с паресом. Сосредоточься на темпе и сенсорике, не отвлекайся на внешние угрозы». «Понял», — кивнул перерожденный сам себе, послушно поменявшись местами с приободрившимся целителем. Его очень сильно напрягал тот факт, что дрожь не становилась тише, Скорее наоборот, источник неумолимо приближался. И вот это было опасно. Среди демонов-гигантов было не так много тех, кто мог поднять на ноги целую область и вдобавок перемещаться со скоростью большей, чем могли развить анимусы в болотах. На Умелину приходило не так много подобных существ, но здесь встретиться могли лишь демонические звери элементального типа, душа камня или душа воды. Относительная близость скал, крупная река, Вот и все условия, подходящие для первой или второй души соответственно. И ни с тем, ни с другим демоническим зверем Эллен тягаться не мог. Даже с приготовлениями и тьмой. И даже со всем отрядом. Демоны абсолютного ранга были смертельно опасны, а такие титаны, способные заставлять дрожать Землю на много километров вокруг себя, опаснее в разы. Природа, или кто их на самом деле создал, наградила элементали и внушительными размерами и неповоротливостью, но вместе с тем дала и особую силу. Попадешь такому на пути, и от тебя ничего не останется. Среди анимисов в демонические звери, воплощённые в стихиях, были одними из самых желанных, но их буйный нрав и нежелание подчиняться, подкреплённые ни на что не похожей мощью, отваживали большую часть желающих заполучить столь полезный инструмент. За то исключение из этого правила, как, например, Сора Каигнис, входили в историю. Уже сейчас женщина управлялась с огнём столь эффективно, что большая часть коллег того же алмазного ранга могла лишь позавидовать её разрушительной мощи. Геном клана дополнил общую картину, и итог затмил само солнце. Относительно безопасная, зачищенная зона тем временем осталась далеко позади. Все чаще Эллин замечал на грани восприятия демонических зверей, что ровно как люди бежали без оглядки. Абсолютно все живое, способное чувствовать угрозу, оставляло свои жилища. Это свидетельствовало лишь об одном – шансов на то, что причиной хаоса послужил природный катаклизм, более не было никаких. Конечно, сами по себе ритмичные толчки уже указывали на некоего гиганта, но перерожденный не хотел верить в то, что ему может настолько не вести. так часто случалось что-то подобное там где были люди доподлинно известно о волнах становилось раз в 5-6 сезонов считай лет и ноир вырвавшийся из одного места концентрирующего вокруг себя проблемы тут же угодил куда-то ещё на мирозданию как будто и этого показалось мало на самой границе восприятия одна за другой послышались вспышки анимы особого образом упорядоченной и к вещам к сожалению элена заметили это все члены отряда «Дистанция?» «Не достаю», — честно признался перерожденный, надеясь на то, что флам в этой ситуации проигнорирует неписанный кодекс людей, что оказались за стенами. Но... «Проверим», — сказал лидер и отклонился на 15 градусов, поведя за собой весь отряд. Неизвестные сражались, впрочем, довольно вяло, не где-то в противоположной стороне, а практически по пути, что стало еще одной гирькой, склонившей весы в пользу помощи чужакам. Скорее всего, это оваллонцы. Наших в этом регионе быть и не должно. Так что рассчитывайте на плохой приём. Элин, как только поймёшь, что там, говори. Элин молча кивнул и перенаправил своё внимание исключительно на одно направление. Таким образом, он повысил дальность вибрационного восприятия ещё на сотню метров, получив реальную возможность обнаружить незнакомцев до того, как они попадут в поле зрения группы. Из зарослей затопленных лесов Они уже давно вырвались на болотистую равнину, из-за чего сенсорика для всех, кроме перерожденного, стала практически бесполезной. Шаг, еще один, и потоки аниме, кружащие вдоль поверхности тела анимуса, сбивают приставшую к обуви грязь. Снова шаг, и процесс повторяется вновь. Необходимость поддерживать заданную фламом скорость лишала людей возможности поддерживать соответствующие техники, из-за чего расход аниме на бег вырос в разы. оправдывала такой темп лишь то, что демонические звери двигались нисколько не медленнее. На бегу Тереф, руковом выступившее от напряжения под выполнение задач сенсоров в таких условиях, требовала предельной концентрации. Элен Вери брал зелья с закрытые хранилище. Прямо сейчас его интересовали боевые зелья. Так столь львинную долю поддерживающих и укрепляющих он просто отложил в сторону, материализовав в ладони длинную узкую склянку. под самую пробку залитую бледно-жёлтым и очень взрывоопасным составом. На одобрительный взгляд, брошенный кем-то из замыкающих построения, Элинор особого внимания не обратил. Сколько бы они ни демонстрировали свои навыки и умения, а из-за ненавищевасти его всё ещё считали талантливым и в чём-то даже неплохо подкованным гением-новичком. Рида, будь готова в любой момент перехватить управление шлемом, наблюдай за окружением и в случае чего информируй Элен не имел ни малейшей уверенности в том, что его нынешних способностей хватит для того, чтобы и эффективно использовать техники, и наблюдать за полноценным боем сразу из трёх ракурсов: визуал, вибрация и анима. Слух на скоростях ханимуса фат серебряного ранга и выше был едва ли полезен, и его перерождённый уже не учитывал. Мы вступим в бой? В крайнем случае, да. Но почему-то я уверен в том, что этот случай обязательно наступит. отряд вырвался на оперативный простор и из их взгляду предстало поле битвы